Глава двадцать третья. Лизи. Солнечные лучи пробивались сквозь туман, заполняющий район своей серостью. Мимо лениво проплыло несколько машин, и я снова задалась вопросом, куда можно ехать в пять утра в воскресенье. Разве только спешить обрадовать семью? На губах заиграла улыбка, потому что именно этим я занималась субботним утром. Даже Джаред, которого я ни разу не видела на наших семейных посиделках, приехал. Не знаю. Проискили судьбы то, что каждый его приезд в Вашингтон я была занята, и наше знакомство состоялось только в университете. Теперь я поняла, про кого рассказывала Алекс, когда они гуляли вместе. Хотя обычно подруга говорила симпатичный придурок. Она оказалась права. Сейчас этот... Загадочный парень спит в моей кровати, словно является ее хозяином. Ау, принцесса! Мама касается моего плеча и вырывает из раздумий. О чем задумалась? Ни о чем. Быстро тараторю, поднимая бровь мамы. Игривая улыбка трогает ее губы. Парень? Не совсем. Я просто скучала по дому. Поднимаю кружку с чаем и давлюсь им, как только мама спрашивает. Точно? Мне кажется, вина в том, кто сейчас спит в твоей кровати. Жидкость чуть ли не выливается из моего носа, а глаза расширяются. Я не слепая, Лиззи. Боже, какой стыд! Выдыхаю я. Прости. За что? Что так вышло? Нужно было спросить у вас, Лиззи. Ты достаточно взрослая, чтобы не спрашивать разрешения у нас. Улыбнулась мама, обнимая меня. Мне, конечно, приятно, но сейчас и всегда у тебя была своя голова на плечах. Спасибо. Крепче прижимаюсь к ней и насыщаю легкие родным ароматом, который знает каждый ребенок с рождения. Именно он тот самый обезболивающий и успокаивающий. Сейчас в моей жизни так мало семей. Он тебе нравится? Да. Смущаясь вопросу, но признаю правду хотя бы перед ней. Хорошо. Он достаточно милый. Мам, ты серьезно? Хмыкаю я, сдерживаю смех. Милый? Я же не могу назвать его красавчиком. Улыбается она. Боже! Хихикаю я. Джаред и Мила не сочетаются. Джаред и наглость, Джаред и дерзость. Вот что действительно подходит. В любом случае, родители бы приняли любой мой выбор. Мама всегда говорила, что решение за мной. Это моя жизнь, и настаивать она не будет. Уж лучше видеть счастливого ребенка, чем забитого. Кроме того, это я буду делить с ним жизнь, быт и семью. Папа же в плане моих отношений более насторожен. Он любит Райана, потому что знает его с детства. Но узнав, что мы разошлись... не стал настаивать на воссоединении, как бы сильно этого не желал. Они не потеряли дружескую связь, что довольно приятно. Перед нашими отъездами в университеты тихими вечерами они о чем-то болтали и копошились в машине. Родители Райана, наоборот, приняли эту новость скептически, всячески пытаясь нас воссоединить. Но решение давно было принято до выпускного балла. Папа говорил, что чувства, построенные на уважении и привязанности, не всегда могут перерастить в любовь, и в итоге тот огонь, который должен сжигать до тла, никогда не появится. Доброе утро. Из-за голоса Джареда вздрагивает в объятиях мамы. Доброе утро, Джаред. Улыбается мама. Как спалось? Эм, хорошо. Помедлил он. Я должен извиниться. Я вломился в ваш дом без спроса. «Ничего страшного. Надеюсь, в следующий раз ты войдешь через дверь». Поцеловав щеку, она погладила меня по спине. «Пойду лягу в кровать. Еще есть время поспать». Родители как будто сговорились и решили бросать меня в самый неподходящий момент. Смотрю и вслед до тех пор, пока спина не скрывается за поворотом. После чего поджимаю губы и перевожу взгляд на Джареда, темные глаза которого изучают меня. Так я тебе нравлюсь? Ухмыльнулся он. Что? Я все слышал. Джаррет медленно двигается в мою сторону, из-за чего я интуитивно прячусь назад. Конечно, ты ж мой друг. Упираясь поясницей в столешницу и быстро придумываю выход из-за поднёй. Да? Значит, мне послышалось? Да. Выдыхаю, смотря на него с широко распахнутыми глазами. Джаррет не останавливается. Его ладони упираются в столешницу по обе стороны моей талии, и он приближается, переходя черту уличного пространства. Чувствую теплое дыхание, вслед чему по телу пробегает волна мурашек. Всего несколько дюймов между нашими губами пугают до чуртиков. Врушка, шепчет он, смотря в мои глаза. Тебе разве не рассказывали правила этикета? Подслушивать невежливо. Кладу ладони на широкую грудь и задерживаю касание, наслаждаясь теплом его тела, после чего отталкиваю. И не нарушай личное пространство. Улыбка Джареда стала еще шире. Мы оба знаем правду. Кофе? Предлагаю я, игнорируя намеки. Только если в постель. Выгнув бровь, смотрю на Джареда, очередной раз состроив скучающую гримасу от переизбытка пошлых шуток. Почему этот парень такой пленительный? Его невероятная улыбка, благодаря которой подкашиваются ноги, аромат тела, дурманящий сдравый рассудок, тепло тела, согревающее в холодной кровати, уму непостижимые объятия, из которых не хочется вырываться. Господи, я горю желанием биться головой о дверцу шкафа и спрашивать саму себя, почему? Но、ну, почему? «Почему он?» Собираю все силы в кучу и отворачиваюсь. «Тогда обойдешься». «Ты очаровательна, Лиззи». «Посмеивается он. Обожаю твой острый язычок». Морщу лицо, всем видом показывая, что это отвратительно. Но как только отворачиваюсь в другую сторону, улыбаюсь. Из-за чего хочу стукнуться. Я растеряла мозги по пути к Вашингтону. «Принесешь кофе в комнату». Оставив на моем плече едва уловимый поцелуй, Джаред удаляется. Всего лишь поцелуй разжигает во мне пожар, чередуясь с бурей, которая разносит его по всему телу. Ранним утром даже кофе не помогает взбодриться, поэтому буквально через полчаса мы свернулись под теплым одеялом в сладком сне. Время перевалило за десять, когда я открыла глаза и посмотрела на экран телефона. В объятиях Джареда можно проспать всю жизнь. С горем пополам выбираюсь из кровати и первым делом отправляюсь на кухню, чтобы помочь маме с салатом, пока она увлечена индейкой. Аромат, который вызывал истерику, слюноотделение и бурчание в желудке. В гостиной слышится бурное обсуждение, которое папа и Джарот ведут вот уже почти час. Замечая легкую улыбку мамы, с которой она поглядывает в их сторону, "А как же Макгрегор?" восклицает папа. "Он отличный боец." Он просто гребет деньги за шоу. Парирует Джаред. Хорошая реклама. Он выигрывает. Двадцать одна победа из двадцати пяти. Не люблю показуху, которую он устраивает. Уважают только как бойца и семьянину. Он на слуху гребет деньги и радуется жизни, а его образ привлекает зрителей. Дальше я к ним не прислушивалась. Мне приятно, что был найден общий язык. Периодически раздувались споры, но все же оба успокаивались и принимали мнения друг друга. Вы похожи. Улыбается папа, войдя на кухню, поднимая голову и выгибая бровь, когда он занимает стул. А Джаррет скрещивает руки и опирается боком на столешницу. Это вряд ли. Не хочешь принять правду? Смеется папа. Вы оба слишком упертые. Это наше единственное сходство. Джаррет закатывает глаза и позмеивается. Но я не отдам тебе свою дочь так просто. Папа обращается к Джареду, на что получается гласный кивок головой. Боже, тяну я. Я уже все сказала. Игнорируя мои отрицания, он продолжает. Кроме того, я благодарен тому, что ты забираешь ее с работы и приучаешь к спорту. Спасибо. Ты увлеклась спортом? Удивляется мама. Пожимаю плечами. Немного занимаюсь боксом. Это хорошо для самообороны, милая, говорит папа. Я спокоен, если ты умеешь постоять за себя в большом городе. Как будто я была недееспособна раньше. Брэндон тебя побаивается, бедный парень. Будет следить за языком. Улыбаюсь я. Что он сказал? Почти сквозь зубы цедит Джарод. Но уже не важно. Надеюсь, его аппарат работает. Господи, Лиззи. Смущённо выдыхает мама, а папа разражается смехом. Ему было уроком. Я пошла переодеваться. Всё готово. Спустя полчаса рассматриваю собственное отражение. Красное платье, которое я купила с Алекс, казалось слишком открытым. Но смотря на себя в нём, я не могла налюбоваться. И большую уверенность придавал взгляд Джареда, с которым он смотрел на меня. Темные глаза, скользящие по каждому изгибам моего тела, заставляют переменаться с ноги на ногу. Неплохой выбор. Улыбается он. Спасибо. Поднявшись с кровати, Джаред подошел ко мне и остановился за спиной. Рука парня легла на талию, привлекая к себе. Тречаюсь с ним глазами в отражении и удивляюсь, насколько мы схожи внешне. Серая футболка и черные джинсы сидят на Джардди прекрасно. Как и любимая другая одежда. Несмотря на контраст во внешнем виде, я не придаю этому значения, потому что важно лишь то, что внутри. А внутри бури нужно идти. Джаред убирает руку с Стали и коротко улыбается, вновь пробегаясь по мне взглядом. Его глаза останавливаются на моих губах и, предугадывая ход его мыслей, показываю язык и выхожу из комнаты первой, пока он посмеивается за моей спиной. После последнего раза мы так и не целовались, и я благодарна трезвому разуму. Присутствие Джареда сейчас что-то из ряда вон выходящее. Я уже предчувствую весь гнев Алекс, которым она обрушится на наши головы. В доме поздравляю Адама и Кейти, которые выглядят такими счастливыми, что ёкает сердце и направляюсь в комнату подруги. На самом деле я бегу. чтобы Алекс не могла убить нас двоих, потому что наверняка знает, где был Джаред. Хотя первой жертвой должен стать Джаред. Это не я, и изволила гулять по крыше чужого дома. Том поворачивает голову, как только я открываю дверь, а Алекс продолжает крутиться у зеркала. Белоснежное обтягивающее платье до колен с коротким рукавом огибало каждую клеточку ее тела. Волосы не спадали волнами по плечам и спине. создавая самый обворожительный образ из всех возможных. Когда-нибудь она будет самой красивой невестой. Зднем благодарения. Улыбаясь, Яч мокнул подругу в щеку. Зднем благодарения. Говорит Том. Ты случайно не в курсе, где носит моего брата? В гостиной этого дома. А ночью? В моей комнате. Выдыхаю, закатив глаза. Он решил погулять по крыше. Том смеется, в то время как Айк спучит глаза, отвлекаясь от собственного отражения. Не смотри на меня так, я не шучу. А родители? Поморщилась она. Посоветовали в следующий раз заходить через дверь. Подруга фыркает, пока ее парень качает головой, словно привык к тому, что Джарот оказывается где-то возле меня. В принципе, это так и есть. Привет, произносит сам Джарот, войдя в комнату. Ты не мог позвонить маме? Хмурится Том. Я уже извинился. Что сказал? Ночевал у Лизи. Это просто отвратительно. Ворчит Алекс. Она все еще не доверяет ему, и я ушла недалеко. Джаред может продолжать играть и развешивать лапшу по моим ушам. Оставляя его самодовольное лицо без каких-либо вербальных и невербальных ответов, первый покинув комнату, следом за мной вышла подруга. Почему мне это не нравится? Потому что этот жарот. Улыбаюсь я. Да. Стоит об этом напоминать почаще. Ты выглядишь на миллион долларов. Меняю тему, чтобы исправить ее настроение. Алекс улыбается, и я мысленно даю ей пять. Стол едва вместил всех тех, кто за ним собрался, да и количество тарелок тоже. Заняв стул рядом с родителями, я взяла ладонь мамы и улыбнулась. «Мне нужна каждая минута с ними, потому что в следующий раз мы увидимся только на Рождество». «С днём благодарения!» — улыбнулся мистер Блинт, взметнув бокал в воздух. «И с помолвкой наших дорогих Кейти и Адама!» «Все поддержали тост, поздравив друг друга с праздником. Сегодня он двойной, а той тройной. Три приятные причины собраться вместе. День благодарения, помолвка и наш приезд». Парочка индейка оказалась ума помрачительно вкусной и исчезла со стола так же быстро, как появилась. Я вздохнула, когда не смогла осилить что-то еще, хотя очень хотелось. Такими темпами булимия успешно внедрится в мою жизнь. Кулинарные способности родителей превосходные и отказаться от добавки очень трудно. Адама и Кейти рассказали о том, как хотят провести свадьбу и медовый месяц. Но отвечая на вопросы, пара только увеличивала их количество. Родители интересовались практически каждым нюансом положения дел. В итоге из разговора я поняла, что свадьбу хотят провести в Калифорнии первого марта, потому что в этот день они начали встречаться в университете. Джарретт, занимающий стул напротив, периодически улыбался, смотря на меня. Но больше всего свой заинтересованный взгляд останавливало на мне миссис Дуглас. Когда со стола начали потихоньку убирать, ей удалось ввести меня в укромный уголок. «Я не идиотка, чтобы не понимать будущую тему разговора». «Это слишком предсказуемо». «Лиззи, не хочешь ничего рассказать?» «Нет, пожимая плечами». «Джаред ночевал у вас». «Он сам сказал, потому что вчера мне хотелось задушить племянника». «Я жутко переживала». «Боже, я не подумала об этом». «Вы прекрасная пара». «Закусываю нижнюю губу и встречаюсь с ней взглядом». «Мы не пара». Сведя брови, женщина посмотрела в сторону Джареда, который над чем-то смеялся в обществе Адама и Тома. Второй успел отвесить ему два подзатыльника и получить ответный. «Определенно лучшие братские отношения». Словно чувствуя взгляды, Джаред повернулся в нашу сторону и вопросительно поднял брови. «Почему? Ты решила проверить его на прочность?» «Что-то типа того». Улыбаюсь я, переключая внимание на женщину рядом. Вероятно, подобный ответ вполне устроил и укротил ее любопытство. Женщина улыбнулась мне и направилась помогать остальным, пока я играла в гляделки с парнем в другой стороне гостиной. Проверка на прочность. Это хорошее описание нашем непонятным отношениям. Не засиживаясь долго, наша четверка переехала в дом моих родителей, но и там нам не удалось бодрствовать слишком долго. Сон накрывался такой силой, что я едва имела силы противиться царству Мартфейа. Закрыв глаза, я приоткрыл их только тогда, когда собственное тело оказалось в чихта теплых руках, которые поднимали меня по лестнице. Все стало понятно, когда сквозь сон в нос ударил дурманящий аромат. Джаред уложил меня в кровать и укрыл одеялом. Спустя несколько секунд дверь закрылась, а я разочарованно уткнулась в подушку. Но напрасно, потому что матрас прогнулся. Покойной ночи, малышка, прошептал он, притягивая в объятия. Покойной ночи. Выдыхая, я поняв, как легко и быстро привыкла коснуться ним. Будильник разбудил нас в половину пятого утра, чтобы собраться в путь. Джаред до последнего не хотел валиться из постели, где нам было так хорошо вдвоем, и мне приходилось всеми возможными и невозможными способами выманивать его оттуда. Нам пора. Очередной раз повторила я, когда он что-то пробурчал под подушкой. Еще одна неудачная попытка. Мне тоже хотелось залезть к нему под одеяло и раствориться во сне. На учебу ждать не будет. Решив использовать щекотку, я начала вводить по его лицу подушечкой пальца. Джаред морщился и пытался отвернуться, но я не останавливалась и начинала щекотать другие места. Это было проще простого, потому что на нем не было футболки. Стою. Смеялся он, хватая мои руки. Но у меня одно условие, Картер, условие с меня. Ты уверена? Выдохнув, я едва мирюсь с мыслями о том, что он идеально подходит к моей кровати. Лежа на животе, одна сильная рука пряталась под подушкой и его головой, а другая сжимала моё запястье. Чуть помятый вид, оставшиеся следы после сна на щеке и взъерошенные темные волосы, к которым присоединяются блестящие карие глаза и умопомрачительные ямочки. В другой жизни я бы продала за него душу. Хотя вполне возможно, что могу и в этой. Ты поедешь со мной. Улыбается парень. А если не соглашусь? Тогда я силой буду удерживать тебя в постели. Мне все равно, в какой машине спать. Кажется, Джареда это ничуть не смутило. Он усмехнулся и несколько секунд молча смотрел на меня. Ты не будешь спать. Из чего это? У меня предложение, от которого ты вряд ли откажешься. Выгибаю бровь, говоря о том, что вряд ли соглашусь. Сыграем десять вопросов, и я отвечу на любые. С чего ты решил, что меня это заинтересует? Фиркую ну знаю, тут он попадет прямо в цель. Я не могу упустить такую возможность. Ты любопытный, Элизе. Это мало что обо мне знаешь. Тебе интересно? Нет, вроде не краснею. Но-но. Ехидничает Джаред. Предлагаю один раз. «Ладно, я умею вести переговоры». Смеется он, поднимаясь с кровати. Через несколько минут мы прощаемся с родителями. Без слез дело не обошлось. Глаза превратились в Ниагарский водопад. Я очень скучаю по дому. Несмотря на любовь к свободе, я всегда выберу семью. Быть рядом с ними или просто чувствовать их заботу. Уже дорогого стоит. Целую их щеки сотню раз. Я обещаю позвонить по приезду. Рассвет прекрасен. Каждый раз я восхищаюсь способностями природы. Ведь ее рисунки неповторимы. Каждое утро и вечер это совершенно иные линии, оттенки и чувства. С каждой последующей минутой солнце поднималось, а Вашингтон оставался позади, пока вовсе не скрылся за горизонтом. Уезжать тяжело. Но всегда я успокаиваю себя тем, что скоро приеду в город мечты. Готов? Спрашиваю я, чтобы хоть как-то развеять тоску, которая подступала к горлу. К чему? У меня десять вопросов, Картер. Любых вопросов, даже если я спрошу, сколько раз в день ты играешься со своей рукой, ты ответишь честно. Джаред рассмеялся и поморщился. Надеялся, ты забыла. Я не играю со своей рукой. В этом нет нужды. Улываюсь и удобно устраиваюсь в кресле, хотя последнее меня абсолютно не в вадо ушевляет. Я не хочу думать, что вечером он со мной, а ночью с другой. У меня много вопросов, начиная любимым цветом и количеством ложек сахара в чай, завершая семьей и отношениями. И я знаю, что лезть туда, о чем он сам не стремится говорить, не стоит. Джард это не ценит. Непринужденная обстановка и легкость моментально сменится на остороженность и холодом. Он не любит говорить о себе. Спрашиваю. Подталкивает он, от меня не ускользает напряжение в его руках, который крепко держит руль. Твой любимый цвет? Интересуюсь я, убиваясь замешательством, которое отразилось на его лице. Чёрный. Без раздумий отвечает парень. На каком факультете ты учишься? На юриспруденции. Замечая не мой вопрос в его глазах, который гласит: какого чёрта я развязал тебе руки? Но это не в моих планах. Я не желаю вмешиваться в чужую жизнь тогда, когда ей не торопится делиться. Вам недостаточно терпения. Ты уверена, что хотела спросить именно это? Да. Кивая, я чем привожу его в ещё большее смятение. Почему выбрал бокс? Джаррет жмёт плечами и улыбка касается его губ. Бокс явно приносит ему удовольствие больше положенного. Можно выпускать пар, и мне за это ничего не будет. Плюс это прибыльно. Хорошо. Какое твое любимое блюдо? Бургеры. А твоё? Сощупив глаза, склоняя голову набок и высовывая язык. Вопросы тут задаю только я, но отвечу. Я тоже люблю фастфуд. Джаред Бутта специально не торопился, потому что стрелка на спидометре не превышала девяноста. В городе он может разогнаться до безумной скорости. Сейчас же двигается слишком медленно. Дело вовсе не в страхе. Могу поставить на кон собственную голову. Я не против. Мне тоже хочется подольше находиться с ним наедине. Это все? Пока да. Улыбаюсь я, смотря на дорогу. В нем слишком много загадочности, на которую я клюю, как рыбка на крючок. Он первый человек, которого хочется узнать вдоль и поперек. Но я не позволяю себе сунуть нос дальше положенного. Я оценю, если он сам откроется, захочет рассказать о себе больше. Полагаю, что для этого потребуется долгое количество времени. Но с ним я готова подождать. Спустя несколько минут молчания, вновь обращая взгляд к Джарду, как бы ты назвал своих детей? Не знаю. Может быть, девочку Хейли? а мальчику Иден или Тодд. Хороший выбор. У тебя были животные? Да. Собака Барт. Мне подарили его родители, когда я пошел в первый класс. Но он умер. Поджимаю губы, не торопясь со следующим вопросом. Мне жаль. Мне тоже. Кивает Джаред, продолжая смотреть на дорогу. Я знаю. Он пытается закрыться. Не обязательно скрывать чувства. Я вижу, что тебе больно, и ты скучаешь. Это нормально, если ты человек и если ты привязался. Он был членом семьи и твоим другом. Нельзя показывать свои эмоции, Лиз. Почему ты так думаешь? Потому что люди любят боль. Они увидят твои уязвимости и надавят на слабые места. Не все, да, не все, но основная масса. Тогда как быть человеческим чувством? Дружбе, любви – это другое. Нет, это тоже чувства, эмоции. Ты никогда не узнаешь ответ, если будешь запирать их на замок. Как другой человек поймет, что ты любишь его или желаешь дружить с ним, если не показываешь своего интереса? Задержав на мне несколько секундный взгляд, он переводит внимание на дорогу. Не обязательно бросаться словами. Можно показать это действиями. Ты любишь сладкое? Спрашиваю я в виде его желания завершить тему. Да, каждый день покупаю что-нибудь. Где бы ты хотел жить? В Нью-Йорке, для этого и переехал. Горькая правда или сладкая ложь? Правда, без тени сомнений, говорит Джарод. Остался один. Клуб или домашняя обстановка? По ситуации. Возможно, Джары даже не подозревает, что все эти глупые вопросы были отнюдь не такими. Каждый из них показал его вторую сторону. Мне важно знать мелочи, с которыми он сталкивается ежедневно. Назвав имена для своих детей, он ответил на скрытый вопрос, что в его планы входит семья. А животное — это самый настоящий член семьи. Без сладкого я буду сама не своя. Это мой наркотик. Как всем известно, Нью-Йорк был и остается для меня главной целью и любовью. Я терпеть не могу ложь. Любой сладкий лжи и притворству предпочту горькую правду, какой бы она ни была. Страшно жить в неведении. Конечно, это не касается моих чувств к нему. Я являюсь экстравертом. Мне нужно идти, танцевать, болтать, смеяться. При этом все может быть одновременно. Но порой я хочу спрятаться дома, уткнуться в телевизор за просмотром фильмов или сериалов. В этом мы тоже схожи. Ладно, улыбнулся Джарод. Не думал, что ты будешь задавать мне такие вопросы. Если ты захочешь поделиться чем-то личным, то должен сделать это по собственному желанию.、И、я ничего не буду вытягивать из тебя силой. Ты должен сам мне доверять. Джарод согласно кивнул и благодарно улыбнулся. Я хотела найти к нему верный путь, и, кажется, он успешно найден. Не давить на него.